Повсюду любители повеселиться стараются довести цвет своих носов до этого чудного оттенка, который получается, если подмешать в красную краску синюю. Говорят, что принцы рождены для пурпура, и, конечно, это именно так и есть, потому что при коликах в животе... Лица у наследных принцев наливаются царственным пурпуром точно так же, как и курносы и физиономии наследников дровосека. Все женщины любят этот цвет, когда он в моде. А теперь как раз носят пурпурный цвет. Сплошь и рядом видишь его на улице. Конечно, в моде и другие цвета. Вот только на днях я видел примиленькую особу в шерстяном платье оливкового цвета. На юбке отделка из нашитых квадратиков и внизу в три ряда валаны. Под драпированной кружевной косынкой видна вставка вся в оборочках. Рукава с двойными буфами, перетянутые внизу кружевной лентой, из-под которой выглядывают две пляссированные рюшки но все-таки и пурпурного цвета носят очень много. Не согласны? А вы попробуйте-ка в любой день пройтись по двадцать третьей улице». Вот почему Мейда, девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, продавщица из галантерейного магазина «Улей», обратилась к Грейс. Девушки с брошкой из искусственных бриллиантов и с ароматом мятных конфет в голосе с такими словами. «У меня будет пурпурное платье, к дню благодарения. Шью у портного». «Да что ты», — сказала Грейс, укладывая несколько пар перчаток размера семь с половиной в коробку с размером шесть три четверти. «А я хочу красное. На пятое виню все-таки больше красного, чем пурпурного, и все мужчины от него без ума». «Мне больше нравится пурпурный», — сказала Мейда. «Старый шлегель обещал шить за восемь долларов». «Это будет прелесть, что такое». «Юбка в складку. Лиф отделан серебряным глуном. Белый воротник, и в два ряда промахнешься!» — с видом знатока прищурилась Грейс. «И по белой порчевой вставке в два ряда тесьма. И баска в складку, и промахнешься, промахнешься!» — повторила Грейс, — и пышные рукава в складку, и бархотка на манжетах с отворотами. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты думаешь, что пурпурный цвет нравится мистеру Рэмси?» «А я вчера слышала, он говорил, что самый роскошный цвет красный». «Ну и пусть», — сказала Мейда, «Я предпочитаю пурпурный, а кому не нравится, может перейти на другую сторону улицы». Все это приводит к мысли, что в конце концов даже поклонники пурпурного цвета могут слегка заблуждаться. Крайне опасно, когда девица думает, что она может носить пурпур независимо от цвета лица и от мнения окружающих. И когда императоры думают, что их пурпурные одеяния вечны. За 8 месяцев экономии Мэйда скопила 18 долларов. Этих денег ей хватило, чтобы купить все необходимое для платья и дать Шлегелю четыре доллара вперед за шитье. Накануне Дня Благодарения у нее наберется как раз достаточно, чтобы заплатить ему остальные четыре доллара. И тогда, в праздник, надеть новое платье, что на свете может быть чудеснее». Ежегодно, в день благодарения, хозяин галантерейного магазина Ули старый Бахман, давал своим служащим обед. Во все остальные 364 дня, если не брать в расчет воскресенье, он каждый день напоминал о прелестях последнего банкета и об удовольствиях предстоящего, тем самым призывая их проявить еще больше рвения в работе. Посредине магазина накрывался длинный стол. Витрины завешивались оберточной бумагой, и через черный ход вносились индейки и другие вкусные вещи, закупленные в угловом ресторанчике. Вы, конечно, понимаете, что Улей вовсе не был щешенябельным универсальным магазином со множеством отделов, лифтов и манекенов. Он был настолько мал, что мог называться просто большим магазином. Туда вы могли спокойно войти, и купить все, что надо и благополучно выйти, и за обедом в День Благодарения мистер Ремси всегда... Ах, да! Мне бы следовало прежде всего рассказать о мистере Ремси. Он гораздо важнее, чем пурпурный цвет, или оливковый, или даже чем красный клюквенный соус. Мистер Ремси был управляющим магазина, и я о нем самого высокого мнения. Когда в темных закоулках ему попадались молоденькие продавщицы, он никогда их не щипал, а когда наступали минуты затишья в работе, и он им рассказывал разные истории, и девушки хихикали и фыркали, то это вовсе не значило, что он угощал их непристойными анекдотами. Помимо того, что мистер Ремси был настоящим джентльменом,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 И вот представьте, задуманы два платья, которые должны покорить мистера Рэмси. Одно пурпурное, другое красное. Конечно, в платьях будут и остальные девушки, но они в счет не идут. Скорее всего, на них будет что-нибудь наподобие блузки до да черной юбки, ничего стоящего по сравнению с великолепием пурпура или красного цвета. Грейс тоже накопила денег.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 Она мечтала о своем темном пурпуре, но мечты ее были светлые, светлые, восторженные стремления юного существа к радостям жизни, без которых юность так быстро увядает. Мэйда была уверена, что ей пойдет пурпурный цвет, и уже в тысячный раз она пыталась себя уверить, что мистеру Ремсе нравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой. Достать из комода с дна нижнего ящика 4 доллара, завернутые в папиросную бумагу, и потом заплатить Шлегелю и самой принести платье. Грейс жила в том же доме. Ее комната была как раз над комнатой Мейды. Дома Мейда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык хозяйки раздраженно трещал и тарахтел, будто сбивал масло в маслобойке. Через несколько минут Грейс спустилась к Мэйди, вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье. Она требует, чтобы я съехала, сказала Грейс. Старая корга, потому что я должна и четыре доллара. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти. У меня нет ни цента. Вчера у тебя были деньги, сказала Мэйда. Я купила платье. — сказала Грейс. — Я думала, она подождет с платой до будущей недели. Она всхлипнула, потянула носом, вздохнула, опять всхлипнула. Мик и Мейда протянула ей свои четыре доллара. Могло ли быть иначе? — Прелесть ты моя, душечка! — вскричала Грейс, сияя, как радуга после дождя. — Сейчас отдам деньги этой старой скряге и пойду при платье. Это что-то божественное. Зайди посмотреть. Я верну тебе деньги по доллару в неделю. Обязательно. День благодарения. Обед был назначен на полдень. Без четверти двенадцать Грейс впорхнула к Мейди. Да, она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета. Мэйда, сидя у окна в старой шеветовой юбке и синей блузке, Что получу? Она занималась изящным рукоделием. Господи Боже мой, ты еще не одета! Ахнула красное платье. Не морщит на спине. Эти вот бархатные нашивки очень пикантны, правда? Почему ты не одета, Мейда? Мое платье не готово, сказала Мейда. Я не пойду. Вот несчастье-то. Право же, Мейда ужасно жалко.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 Она представляла себе, как девушки вскрикивают, стараясь разорвать куриную душку, как старый Бахман хохочет во все горло собственным, понятным только ему одному шуткам, как блестят бриллианты толстой миссис Бахман, появлявшейся в магазине лишь в день благодарения, как прохаживается мистер Рэмси, оживленный, добрый, следя за тем, чтобы всем было хорошо. В четыре часа дня она с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась в лавку к Шлегелю и сообщила ему, что не может заплатить за платье оставшиеся четыре доллара. «Боже!» — сердито закричал Шлегель. «Почему вы такой печальный? Берите его, оно готово, платите когда-нибудь. Разве вы не каждый день ходит мимо моя лавка уже два года?» Если я шью платье, то разве я не знаю людей? Вы платите мне, когда можете. Берите его, оно удачно сшито. И если вы будете хорошенькое в нем, очень хорошо. Вот, платите, когда можете». Пролепетав миллионную долю огромной благодарности, которая переполняла ее сердце, Мэйда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо. Она улыбнулась и не заметила этого. «Дамы, разъезжающие по магазинам в экипажах, вам этого не понять. Девицы, чьи гардеробы пополняются на отцовские денежки, вам не понять». Вам никогда не постигнуть, почему Мэйда не почувствовала холодных капель дождя в день благодарения. В пять часов она вышла на улицу в своем пурпурном платье. Дождь палил сильнее. Порывы ветра обдавали ее целыми потоками воды. Люди пробегали мимо, торопясь домой или к трамваям, низко опуская зонтики и плотно застегнув плащи. Многие из них изумленно оглядывались на красивую девушку со счастливыми глазами, которая безмятежно шагала сквозь бурю, словно прогуливалась по саду в безоблачный летний день. «Я повторяю, вам этого не понять, дамы с туго набитым кошельком и кучей нарядов. Вы не представляете себе, что это такое жить с вечной мечтой о красивых вещах, Голодать восемь месяцев подряд, чтобы иметь пурпурное платье к празднику. И не все ли равно, что идет дождь, град, снег, ревет ветер и бушует циклон? У Мейды не было зонтика, не было галош. У нее было пурпурное платье, и в нем она вышла на улицу. «Пусть развоевалась стихия!»